Глава 8. Ну вот, очередная, уже шестая по счету башня активирована. Я стоял на ее вершине, довольно щурясь на заходящее солнце и чувствую, как свежедобытый теневой кристалл пульсирует в унисон с остальными башнями, вплетаясь в общую защитную сеть. Энергия потекла по невидимым каналам. Купол над водуцем и окрестностями замерцал чуть ярче, становясь еще плотнее, еще непробиваемей. «Так, хорошо пошла, родимая!» — заключил я и принялся напевать себе под нос какую-то дурацкую песенку про «Синий трактор», которая заела в голове после того, как я случайно услышал ее у одного из рабочих Созидателя. «По полям, по полям, Синий трактор едет к нам!» У него в прицепе кто-то песенку поет. Да, песенка так себе, конечно. Но настроение было отличное. Все шло по плану. Ну, почти все. Цесаревич Алексей благополучно добрался до Питера. Панкратов доложил. Операция спасти рядового наследника прошла успешно. Правда, попали они из огня в полымя. В столице империи сейчас творился самый настоящий трендец. Прорыв теней оказался масштабнее, чем предполагалось. Альфа, конечно, ребята крутые, но даже им там пришлось не сладко. Ну и ничего, пусть имперцы сами разгребают. Может, хоть теперь поймут, что со мной лучше дружить, а не ликвидаторов посылать. Скала с Абадоном и ветеранами тем временем наводили шороху в Пруссии. Берлин зачистили, теперь по окрестностям шастают, вылавливают недобитков. Просаки в восторге. Пивом их потом, наверное, зальют по самые уши. А вот австрийцы и османы как-то подозрительно притихли. Аракул говорит, копят силы, гады. но ну пусть копят. Мы их тут с распростертыми объятиями и полным боекомплектом ждем. Я пока в Лихтенштейне посижу, проконтролирую, чтобы тут никто лишний раз не колобродил. Башен у меня теперь шесть, работающих с кристаллами внутри. Еще шесть, и защита будет абсолютной. Ну, может и не абсолютной, но такой, что даже самый крутой теневой владыка трижды подумает, прежде чем сюда соваться. 12 башен – идеальное число. Тринадцатая центральная уже стоит, как главная елка в центре вадутся. Когда все двенадцать заработают в полную силу, Они создадут такой резонансный контур, что само пространство вокруг Лихтенштейна изменится. Хрен кто пробьет. Я довольно улыбнулся. «Да, это будет не так круто, как мой старый замок в прошлом мире. Там у меня в каждой башне по божественной сущности сидело в качестве батарейки. Помню, как они выпендривались, думали, что смогут меня нагнуть. Ага, сейчас». Я их быстренько на запчасти разобрал и в дело пустил. Батарейки из них получились просто отличные. Энергии давали, на тысячу лет бесперебойной работы хватит. Но ничего, тут тоже неплохо получается. Теневые кристаллы, конечно, не боги, но тоже ничего. Работаем с тем, что есть, как говорится. Мой дом, моя крепость. Эту поговорку придумали архитекторы, точно вам говорю. Мы всегда строим так, чтобы ни одна зараза не пролезла. А когда мой новый дом, Лихтенштейн, станет настоящей крепостью, вот тогда можно будет и о других мирах подумать. Приключения сами себя не найдут. Тем более, как показывает практика, всегда находятся идиоты, которые почему-то думают, что могут подчинить себе архитектора, заставить служить себе. Ха, наивные дурачки. Вот там-то за пределами этого мира и найдутся сущности посильнее. Будет с кем размяться, хе-хе. Мои грандиозные планы прервал очередной звонок. Господин Вавилонский, срочно, министр иностранных дел Пруссии. Он, он тут истерит, говорит дело жизни и смерти, требует вас немедленно. Скажи ему, пусть немного подождет, ответил я. «Скоро буду». Я полюбовался своим творением еще пару секунд. Все работало как часы, и поехал в княжеский дворец. Там меня уже дожидался взъерошенный Вернан. «Господин Вавилонский, наконец-то!» Он бросился ко мне. «Беда, ужасная беда! Канцлера, нашего канцлера Мисборка, его похитили!» «Да ну нахрен! Как похитили? Кто?» «Бобшильд! Этот ублюдок! Он... он вернулся!» «Бобшильд? Вы же его вроде в своем замке держали. Под семью замками». «Он сбежал. Или его выпустили, я не знаю. Но он захватил канцлера. Прямо из его загородного поместья, куда его эвакуировали. Там вся охрана перебита. Посмотрите сами». Вернан сунул мне под нос телефон. На записи с камер видеонаблюдения было видно полуразрушенное поместье трупы охранников, а в центре всего этого двухметровая тень ее лицо было соткано из клубящегося тумана, но в нем отчетливо угадывались черты роберта бобшельда да точно его самодовольную мерзкую рожу я ни с кем не перепутаю. Перед тем, как исчезнуть, тень Бобшельд повернулась прямо к камере и прошипела. «Вавилонский! Ты трус и тряпка! Ты ничего не сможешь сделать! Я убью канцлера через восемь часов! Прямо здесь, на глазах у всего мира! Я покажу всем, что твои союзы ничего не стоят! Что ты никто!» Видео оборвалось. Я почувствовал, что начинаю закипать. «Ах ты ж мудак! На моих союзников полез! Решил меня шантажировать? Ну, держись, тварь! Я вылетаю!» «Теодор, успокойся!» — сказал Араку своим обычным тоном. «Это провокация. Он хочет выманить тебя. Скала уже там, в Пруссии, с Абадоном. Они справятся». «Да, скала справится», — процедил я сквозь зубы. Вот только этот упырь сначала убьет канцлера, а потом уже скала его на фарш пустит, так что действовать буду я. Я посмотрел на часы, восемь часов, времени в обрез. На дирижабле не успеть. Боря, по коням! Через минуту скоробей уже мчался по дорогам Лихтенштейна в сторону швейцарской границы. Боря, сливаясь со своим элементалем, творил чудеса на виражах. Наконец, мы добрались до места. Наша новая база на отжатую швейцарца в горе встретила нас тишиной. Я выскочил из машины. «Где он?» – крикнул я первому попавшемуся бойцу. «Кто, господин?» «Истребитель, мать его! Тот, что мы у швейцарцев позаимствовали! Мне срочно нужно в Пруссию!» Боец ошалело указал рукой в сторону замаскированного ангара. Через минуту я уже сидел в кабине истребителя. Новейшая разработка, напичканная электроникой и оружием по самые помидоры. Честно говоря, летать на таком я еще не пробовал, но сегодня у меня был пилот. Истребитель заревел турбинами и рванул вперед, оставляя далеко внизу ошарашенного Борю и недоумевающих гвардейцев. Черт, а быстро летит, зараза! Гораздо быстрее всяких дирижаблей!» но все равно медленно, не то. Вот бы мне сейчас портал открыть, прямо к этому Бобшильду, раз и на месте. Я снова вспомнил Грегори Торговца, этого отмороженного портальщика. Когда-то давно я построил для него нечто поистине бесценное, карманное измерение склад, защищенное так, что туда даже боги не сунулись бы. А у него, зараза, не хватило денег расплатиться». Единственный раз за всю его долгую и бурную карьеру пришлось ему отдавать долг знаниями, секретами портальной магии. Той самой, что позволяла мгновенно перемещаться между пространствами. И он тогда умолял меня никому об этом не рассказывать про тот случай. Мол, репутация дороже денег. «Эх, Грегори, Грегори, встретимся ли мы когда-нибудь еще? Многомерная вселенная ведь такая непредсказуемая». Ладно, мечты мечтами, а канцлера спасать надо. Порталы я пока на такие длинные дистанции открывать не умею, тельца слабовато, не выдержит таких нагрузок. Нужно либо его прокачивать, либо... Либо сделать себе что-то быстрое. Очень быстрое, типа личного истребителя, только в тысячу раз круче, чтобы раз и в дамках. Мысль отличная. Как разберусь с этим придурком Бобшельдом, так сразу и займусь. Пригород Берлина, Пруссия. Загородное поместье канцлера Мисборка. Скала сплюнул на идеально подстриженный газон канцлерского поместья. а бадон, стоявший рядом, как двухметровый железный шкаф, даже не шелохнулся. Его рубиновые глаза сенсоры методично сканировали усадьбу. «Ну вот какого хрена?» – прорычал Скала. «Ну вот как мы его упустили!» А Падон молча пожал своими массивными металлическими плечами. Мол, бывает? Да не бывает, зъелся скала. Мы, блин, столицу Пруссии от тени очистили, пока этот упырь Бобшильд, или кто он там теперь, тихонечко свалил из своей камеры и рванул сюда, и канцлера в заложники взял. Но не урод ли? Скала был зол, что теперь им придется разгребать это дерьмо. А Бадон же, как обычно, изображал из себя помесь Терминатора и холодильника. То есть был абсолютно невозмутим. «А этот канцлер...» Скала переключил свой гнев на виновника торжества. «Какого хрена он вообще из своего дворца в Берлине вылез? Чего ему там не сиделось? Нет, надо было в эту свою халупу загородную переться. Воздухом подышать захотелось. Вот и подышал». «Сейчас, небось, сидит там на чердаке, обделавшись со страху, и ждет, пока его спасут!» Он посмотрел на Абадона. «А ты чего молчишь, железяка? Хоть бы слово сказал!» «Приказ был ждать», — прогудел Абадон своим низким голосом. «Ждать», — передразнил Скала. «Мы тут ждем, а этот упырь там канцлера на шашлык пустит. И ведь главное не подступиться. Снайперы говорят, не вариант». Бобшель, эту тварь теневую в канцлера запихнул? Или наоборот, кто их разберет? Короче, сидят на чердаке, как два голубка. Одно неверное движение и канцлеру крышка. Да ну нахрен!» Теодор сказал ждать, но что-то он задерживается. И тут с неба, как метеор, но без огненного хвоста, спикировала фигура. Она летела с такой скоростью, что скала даже не успел толком среагировать, как фигура уже приземлилась прямо перед ним, подняв облачко пыли. Это был Теодор. У скалы аж челюсть отвесла. «Тео, ты это... как? Ты про парашют вообще слышал?» Теодор отряхнул с одежды пыль. «Парашюты для тех, кто гравитацию управлять не умеет, дядя Кирь». «Научишь?» — с надеждой спросил скала. «Прямо так не научу». Теодор усмехнулся. «Но, думаю, Кира тебя со временем пару трюков покажет. Она девушка способная». «Что тут у нас?» Скала быстро вел его в курс дела. Охрана канцлера вся полегла. Этот Бобшельд Тень засел на чердаке. Канцлер у него в заложниках, снайперы на позициях, но прямой видимости нет. Да и тварь эта наверняка успеет канцлера грохнуть, прежде чем мы его снимем. «Понятно», — кивнул Теодор. — И что будем делать? — спросил скала. — Штурмовать? — Зачем так сложно? — Теодор пожал плечами. И просто пошел к главному входу в усадьбу. Спокойно так, будто к себе домой. — Эй, ты куда? — скала аж подпрыгнул. — Там опасно! Он же канцлера грохнет! Теодор обернулся и улыбнулся. — Ну да, опасно, но только не для меня. А этот упырь меня уже за... «В общем, надоел он мне. Пора заканчивать этот цирк!» Он толкнул парадную дверь и скрылся внутри. Я спокойно шел по коридору роскошного, но слегка потрепанного поместья прусского канцлера. На стенах следы когтей и какой-то темной дряни. А где-то наверху на чердаке слышится какое-то бормотание. «Ну и бардак ты тут устроил, Бобшельд!» Я перешагнул через тело охранника, застывшего в неестественной позе. Даже померить спокойно не смог. Надо было обязательно под конец подгадить. Наконец я добрался до чердака. Изнутри доносился пафосный монолог. «И тогда я, Роберт Бобшейт, воссяду на трон этого мира. Тьма поглотит все, А ты, жалкий старикашка, станешь первым, кто узреет мое величие». Голос был знакомый, но искаженный, с какими-то мерзкими шипящими нотками. Я толкнул дверь и вошел. Посреди захламленного чердака, освещенного тусклым светом луны, пробивающимся сквозь пыльное окно, стоял он. Точнее, то, что от него осталось. Двухметровая тварь, соткана из клубящегося мрака, смутно напоминающая очертаниями Бобшильда. В ее когтистые лапе. Корчился бледный, как смерть, канцлер Мисборг. «Ах ты, дурень Вавилонский!» Тень бобши повернула ко мне свою дымную рожу, в которой угадывались знакомые черты. «Повелся! Сам пришел ко мне в лапы! Теперь ты умрешь! Медленно и мучительно!» Я прислушался к своим ощущениям, к этой твари, а потом вздохнул с облегчением. Фу, а я-то уж испугался. Думал, ты там в аду апгрейд какой-то получил, силушку темную обрел. а ты, оказывается, просто тупая тень. Обычная такая, рядовая. Но ну, может, чуть посильнее, чем те, что я пачками валю. Бедный дурачок Бобшит, он же сам себя угробил, когда с тобой связался. Надо же было так лохануться, душу свою какой-то третьесортной тени продать» тень возмущенно зашипела из нее повалили клубы черного дыма тупая да как ты смеешь червяк я темный вершитель призванный в этот мир чтобы покорить его я сама тьма я ну да ну да перебил я зевая темный вершитель судеб звучит только вот ты не только тупой но еще и унылопафосный...» «Какой дегенерат додумался в Бобшельда такую закладку поставить? Совсем без фантазии, ребята. Скучно с тобой». Я щелкнул пальцами. Щелк. Стена за спиной канцлера ожила. Две каменные руки высунулись, аккуратно, но крепко схватили канцлера за шкирку и тут же втянули внутрь. Стена тут же замкнулась, не оставив и следа. «Что?» Тень офигела окончательно. «Куда ты его дел?» Она метнулась было к стене, но я снова щелкнул пальцами. «Не-не, тебе нельзя!» Прямо перед тенью мгновенно выросло облако, сверкающей нефритовой пыли. Тень взвыла от боли и отпрыгнула, как ошпаренная. Черная субстанция на ней зашипела, задымилась. Нефрит вжег ее темную сущность. «Ладно, хрен с этим убогим человечишком! Сначала я убью тебя, а потом найду его!» «Отличная идея!» — обрадовался я. «Как раз думал, чем бы еще одну башню запитать. У меня там как раз один кристалл завалялся, но слабоват, а ты идеально подходишь. Большой, мощный и тупой. То, что надо». «Какая башня?» Тень явно ничего не понимала. «Ну как какая? Моя, новая. Вон та, что справа от тебя». Тень недоверчиво повернула свою дымную башку направо. Там, разумеется, ничего не было, а вот слева, прямо за ее спиной, с тихим шорохом открылся теневой портал. Из него шагнул Абадон, в полной своей расконсервированной красе, огромный, рогатый, с пылающими глазами. «Яйки, клац-клац!» — радостно прогудел он по старой памяти и тут же чикнул тени по ее теневым ногам своими нефритовыми лезвиями. Тень взвыла и рухнула на пол ну вот оказывается в эту игру можно играть вдвоем я рассмеялся глядя на беспомощно барахтающуюся тварь, а вы думали тени ваши нет теперь они мои, но ну и порталы тоже а бадон не теряя времени еще пару раз чикнул по тени превращая ее в кучку черного дыма когда последняя частичка тьмы рассеялась я забрал оставшийся теневой кристалл и подошел к стене, где только что исчез канцлер. Ну что, ваше превосходительство, вылезайте, представление окончено. Стена снова разошлась, и оттуда, отряхиваясь от каменной крошки, вылез канцлер Мисборг. Вид у него был, ну скажем так, перепуганный до усрачки, но живой, и это главное. Господин Вавилонский! Он бросился ко мне, пытаясь обнять, но я тактично увернулся. «Я... я у вас в неоплатном долгу. Вы спасли меня. Пруссия этого не забудет. Я прикажу выдать вам золотую медаль, нет, две, и присвоить звание почетного гражданина Берлина!» «Да ладно, ваше превосходительство!» — отмахнулся я. «Считайте это дружеским визитом с элементами экзорцизма, а с долгами потом разберемся». Я уже собирался отправляться обратно домой, как вдруг мой телефон зазвонил. «Оракул!» «Да, Николай Михайлович, что-то срочное?» «Есть такое, Теодор!» Голос Оракула был непривычно веселым. «Во-первых, поздравляю с успешным завершением операции. А во-вторых, Османская империя, новая армия, только что перешли границу Австро-Венгрии, идут по нашу душу. Похоже, султан Мурат все-таки решился на штурм». Я вздохнул. «Ну вот опять!» Только одного придурка прихлопнул «Ладно, будем встречать». «И еще кое-что», — добавил Оракул. «Принимай поздравления, ваша светлость». «С чем это?» — не понял я. «Ну, бопшель, да ты грохнул. Теперь официально. А это значит, что титул князя теперь твой. Формально, конечно, нужно одобрение императора, но мы же вроде как независимости идем». Так вот, все местные владетели дворяне, кто остался в Лихтенштейне, только что единогласно проголосовали за то, что теперь ты новый князь. Без всяких там временно исполняющий. Граф Гордеев уже и грамоту соответствующую подготовил, так что принимайте поздравления, князь Теодор Вавилонский. Я замер с телефоном у уха. Князь? Настоящий? Какая ирония! Был архитектором, стал всего лишь князем. Но ничего, лиха беда начала. Похоже, придется привыкать.